27. А не приготовить ли нам завтра на десерт касатту? Касатта. Традиционное сладкое блюдо из Палермо, Сицилия. Касатта также может означать неаполитанский вид мороженого с леденцами, сушеными фруктами и орехами. Мама обернулась ко мне с надеждой во взгляде. Кое-как мне удалось скрыть нахлынувшие эмоции. Бисквитный торт со слоями сладкой рикотты был нашей свиторией любимой сладостью. Мы каждый год просили приготовить его на наш день рождения, и мама никогда нас не разочаровывала. Она покрывала его тонким слоем марципана и украшала сладкими фруктами ярких цветов. Мне нравилось, как этот немножко тянущийся верхний слой контрастировал с нежно-восхитительным влажным бисквитом, скрытым внутри. Не уверена, что когда-нибудь вновь смогу есть его без привкуса печали. Но нельзя же расстраивать маму, так что я искренне улыбнулась. «Звучит восхитительно!» Мама направилась к шкафу с сухими продуктами и извлекла оттуда большую миску. Поставила в нее сахар и все остальные ингредиенты, необходимые для торта. Сегодня у нее был плохой день. Я смотрела, как она вытаскивала сардинки абекофику из духовки и вдыхала чудесный аромат фаршированных сардин. Бабушкин рецепт предусматривал добавление в начинку золотистого изюма, кедровых орехов и панировочных сухарей. Затем нужно было сбрызнуть блюдо маслом шалфея и посыпать тимьяном а также разделить пекущиеся тушки большими лавровыми листьями. В результате получается неповторимая симфония вкусов, тающих во рту. Не успела я выложить рыбу на блюдо, как в кухню вошел отец, размахивая свернутой запиской. Он умело подхватил кусочек начинки, выпавшей из блюда, и улыбнулся. Отец всегда был очень полезен на кухне, когда проверял еду по новым рецептам на предмет качества. Так он это называл. «Сальватор передал тебе кое-что, Эмилия». «Сказал он с полным ртом. Вроде бы твой друг просил отдать ее тебе прямо в руки». Как и все, мама носила четки. И в этот момент мне представилось, как позже она будет целовать их и молиться, если узнает, кем на самом деле являлся мой друг. Я поспешно перехватила записку, не представив ей такого шанса. «Спасибо, папа». Отец вытащил стул и начал накладывать еду в тарелку. Так что мама отвлеклась на него. А я использовала этот момент, чтобы выскользнуть в коридор и прочитать короткое сообщение. Площадь Циза и Виа Дегли Эмери. 8 вечера. Я не узнала аккуратного, разборчивого почерка, и у меня засосало под ложечкой. Вилла Циза была заброшенным местечком, где здания по большей части уже превратились в руины. Короля, который построил этот замок, звали Ильмала, что означает злодей, так что это место вполне подходило для того, чтобы стать временной резиденцией принца-демона. Я сложила бумажку и спрятала ее за корсаж, а затем вернулась на кухню. Мне хватит времени, чтобы закончить подготовку к ужину и добраться туда до темноты. Я пробиралась в заброшенный замок через сад, так что пришлось пройти через несколько запустевших, когда-то богато украшенных комнат, прежде чем я, наконец, оказалась у главного входа, где нашла еще одну записку, прикрепленную к двери. Последнее место, где я ожидала увидеть информацию о секретной встрече. Я взглянула через лужайку на мерцающий бассейн и встряхнула головой. Очевидно, скрытность была формой искусства, совершенно незнакомой этому демону. Впрочем, будучи самым крупным и жестоким хищником в округе, он мог себе это позволить. «Крыша!» Я мысленно вздохнула. Дворец был построен таким образом, что прохладный воздух не проникал в него. Но, ну, конечно же, существу и в этом пекле будет комфортнее всего. А я просто истекла потом, когда моя нога, наконец, коснулась последней ступени. Пересекая крышу, я мечтала о том, как сдеру кожу с демона живьем, Но внезапно остановилась. Гнев лежал на спине, сцепив руки над головой, нежесть в последних лучах солнца, парящего над горизонтом в отдалении. Закатный свет золотил его профиль. И, повернув к нему лицо, принц улыбался этому теплу. К счастью, он меня еще не заметил. Выражение его лица было безмятежным, таким мне еще не приходилось его видеть. Хотя его тело было расслабленным, скрытая напряженность оставалась, так что казалось, будто он готов за долю секунды вскочить на ноги и напасть. Он напоминал змею, греющуюся в лучах солнца, красивую, смертельно опасную и абсолютно неприкасаемую. Мне захотелось пнуть его в наказание за то, что он так опасно притягателен. Его голова наконец повернулась в моем направлении, и взгляд остановился на мне. С минуту я не могла дышать. «Что-нибудь произошло по пути?» «Нет. Тогда почему ты выглядишь такой смущенной?» «Я думала, ты не выносишь дневного света». «Почему это?» Я закатила глаза, будто он не знает. «Потому что мальваги обращаются в пепел при свете солнца. Вот почему мы всегда встречались в сумерках». Он посмотрел на меня с подозрением. «А что еще ты слышала о силах зла?» Я повела плечом. Легенды всем известны. Наверняка и ему тоже. Вы демоны, жаждущие крови. У вас красные глаза, кожа холодна, как лед. Вы красивы, и ваши поцелуи настолько желанны, что могут заставить любого продать душу. Веселая улыбка заиграла на его губах. Приятно осознавать, что ты находишь меня столь привлекательным. Но я не из тех демонов. Глаза у меня не красные, а если хочешь проверить, холодная ли у меня кожа, это можно легко организовать. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, он расстегнул несколько пуговиц на рубашке, оголив бронзовую кожу, на которой блеснула капля пота. Мои щеки пылали, но совсем не от солнца. Я работаю на кухне ресторана и превращаю целую курицу в филе за три минуты. Думаю, на тебя мне потребуется не намного больше времени. Поверь мне, в этих легендах нет ни слова правды. Его глаза сверкнули. Впрочем. Мои поцелуи, вполне возможно, действительно так хороши. Я думала, мы встретимся позднее. Что-нибудь случилось? Гнев не сводил с меня взгляд еще пару секунд, и почему-то у меня перехватило дыхание. Казалось, он хотел сказать что-то еще, но, поразмыслив мгновение, передумал. В конце концов он снова лег, обратив лицо к солнцу, и закрыл глаза. Я выдохнула. Нет, ничего особенного. Ты узнал имя следующей ведьмы? «Пока нет». Я так и стояла, ожидая, пока он продолжит. Но поскольку гнев молчал, я подошла ближе и смотрела на него до тех пор, пока он не открыл глаза, заслонив их ладонью. «Если у тебя нет информации о следующей невесте, зачем ты позвал меня сюда?» Я... он прищурился. Защитил это здание магией. «Так что, если ты не пригласишь никого внутрь, сюда не смогут попасть ни люди, ни мои братья, ни другие сверхъестественные существа». Я не знал, есть ли у тебя планы на вечер, и решил, что ты захочешь посмотреть, как я здесь устроился. Я отойду на минутку, а ты пока оглядись. Чувствуй себя как дома. Я уставилась на него, удивленная таким развитием событий. Куда ты пойдешь? Мне нужно встретиться с одним из посланников дьявола. Тем, кто назвал тебе имя Джулии?» Гнев кивнул. «Мой помощник следил за ним со вчерашней ночи и видел, как он этим утром передал информацию некоему человеку в капюшоне. Кем бы тот ни был, полагаю, это и есть наш убийца. «Почему твой помощник не приследил за этой фигурой в капюшоне?» Он пытался, но когда приблизился, этот некто смешался с толпой и исчез. Я выдохнула. «Ну, конечно». «И каков план?» Я собирался встретиться с посланником дьявола и узнать имя следующей невесты. Но вместо этого я допрошу его» и надеюсь узнать личность того незнакомца. Я могла бы просто использовать заклинание правды. Слишком опасно. Я скоро вернусь. Ясно. Что-то в моем тоне заставило его снова сесть со странным выражением на лице. Этот демон не так уж глуп. Ты же знаешь, что я не останусь сидеть здесь, когда есть шанс узнать, кто убил мою сестру, сказала я. Или возьми меня с собой, или я пойду за тобой сама. Целую минуту он изучал мое лицо, а затем вздохнул. «Ну все. Я устал быть хорошим. Я схожу навстречу и расскажу тебе обо всем. Обещаю не пускаться в погоню за убийцей без тебя. Подожди. Хочешь сказать, до этого ты был хорошим?» Я фыркнула. «Что ж, мне очень жаль твоих врагов». «А это, пожалуй, самое мудрое из твоих умозаключений, ведьма», — ответил он с недружелюбной ухмылкой. Часы на городской площади пробили очередной час. Он встал и оценивающе пробежал со своим золотистым взглядом по моему платью. «Мы выходим через 40 минут. наденька что-нибудь менее повседневное. А еще лучше надень то, что я пришлю тебе домой». Я взглянула на свой наряд и нахмурилась. Простое хлопковое платье, которое я покрасила в темно-лавандовый цвет прошлым летом. К счастью, у него не было корсета, но оно прекрасно держало форму. Мне нравилось, как платье прилегало к груди и талии, а затем не спадало складками к лодыжкам. «Вряд ли его можно назвать повседневным, и все же...» «Что, если я не захочу снова надевать твои наряды?» Он даже не потрудился ответить. Я подняла глаза, собираясь упрекнуть гнева в грубости, но его уже не было. Всю дорогу до дома я проклинала принца Ада на разные лады, размышляя, почему мне попался такой помешанный на нарядах демон Сноб. Вероятно, бабушка была права насчет платы за использование темных искусств. Быть связанной заклинанием с гневом определенно и есть мое наказание за использование черной магии. Я была так раздражена, что мне потребовалось немало времени, чтобы сфокусироваться на самой важной детали из всех, которые он озвучил. Гнев знал, где я живу.